И вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила в восторг Мартина. Джо работал как дюжина дьяволов. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредоточивал на работе все свое внимание и показывал Мартину, как вместо пяти движений можно сделать три и вместо трех одно. «Ни одного лишнего движения», — сказал себе Мартин. Сам он был прекрасным работником, ловким и сообразительным, и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил сосредоточить на работе все свое внимание и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что сам Джо похвалил его. В работе не было никаких перерывов. Джо время от времени переходил от одной работы к другой, говоря, что ждать нечего. Они накрахмалили 200 белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие ее части не касались крахмала — Такого горячего, что им приходилось все время опускать руку в холодную воду, чтобы не обварить ее. И в этот вечер они работали до половины одиннадцатого, гофрируя и разглаживая тонкое женское белье. «Тропики лучше, чем белье», — со смехом сказал Мартин. «Только не для меня», — серьезно возразил Джо. «Я не знаю никакого другого ремесла, кроме прачечного». «Ну, его вы зато знаете здорово». «Я думаю. Я начал работать 11 лет в Окленде. Сначала у парового катка. С тех пор прошло восемнадцать лет, и я все время ничем другим не занимался. Но здесь самая свирепая работа. Необходим еще один человек. Завтра придется работать и ночью. По средам всегда приходится работать ночью». Воротнички и манжеты. Мартин опять поставил будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог дочитать и одного параграфа. Строчки плясали перед его глазами, и он клевал носом. Он начал ходить взад и вперед, колотя кулаком по голове, чтобы прогнать сонливость, но все было напрасно. Положив книгу перед собой, он начал читать, придерживая веки пальцами, но так и засыпал с открытыми глазами. Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он спал семь часов тяжелым животным сном и, проснувшись от звона будильника, почувствовал, что все еще не выспался. «Много прочитали?» — спросил его Джо. Мартин отрицательно качнул головой. «Ничего», — утешил его Джо. «Мы сегодня ночью пустим каток. Зато завтра кончим в шесть. У вас будет тогда время на чтение». Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохане, наполненной раствором едкого мыла, причем полоскание производилось особым аппаратом — который Джо указал с гордостью. Моё изобретение. Заменяет и валек, и руки, и сберегает, к тому же, по крайней мере, пятнадцать минут в неделю. А вы знаете, чего стоит каждая минута в этом чертовом пекле?» Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и когда наступил вечер и зажгли электричество, Джо объяснил, в чем дело. «В других прачечных еще не додумались до этого. Я благодаря этому получаю возможность в субботу кончать работу в три часа. Только надо умело это делать, вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо три раза. Посмотрите-ка». Он взял манжету. «Можно ли рукой сделать что-нибудь подобное?» В четверг Джо был охвачен глубокой яростью. был прислан целый узел нового тонкого крахмального белья. «К черту заорол он! К дьяволу! Не хочу больше! Я работал как скотина целую неделю, чтобы выкроить себе свободную минуту. Вдруг, извольте радоваться, а? узел крахмального белья! Я живу в свободной стране, я скажу этому псу голландскому все, что о нем думаю. Я с ним буду говорить не по-французски». «Есть еще на языке Соединенных Штатов подходящие для него словечки!» У, «Лишнее крахмальное белье! Эка скотина!» «Придется опять работать всю ночь», — сказал он через минуту, забыв свое первоначальное решение и покоряясь судьбе. И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Целую неделю он не видал газеты «Подобавлен». и не имел даже никакой охоты ее увидеть. Новости его совершенно не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу съездить в Окленд на велосипеде, хотя туда и обратно это составляло дважды 70 миль, и ему не пришлось бы вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше съездить по железной дороге, но это обошлось бы в два с половиной доллара. А Мартин твердо решил копить деньги».